Глава 27. Лера. Вхожу в номер, сразу иду в душ и вспоминаю, как сегодня утром Максим шокировал меня предложением полететь с ним в Сочи. Я растерялась от неожиданности и немного замешкалась. В первую очередь подумала о том, что скажу Егору и Вике. В голову пришла идея. А что, если я скажу, что полетела по работе в Анапу, например? Если скажу про Сочи, то Егор может узнать, что Максим тоже полетел сюда, и это вызовет подозрение. Понимала, что мне снова придется врать и сгорать от стыда, но я не могла упустить шанс полететь в Сочи. Я, Максим и еще несколько моих коллег пробудем здесь неделю. Нас ждут деловые встречи и выставки, а завтра пройдет ярмарка, на которой Максим будет представлять продукцию своей компании. Одним словом, нас ждут очень насыщенные дни и... «Все эти дни я проведу с Максимом». Когда я стояла у подъезда и думала, что соврать Вики и Егору, Максим спросил. «Жених не отпустит?» «Жених?» – удивленно вытаращилась на него. «Насколько мне известно, ты собираешься замуж». «И кто же вам это сказал?» – прищурилась я. Максим тоже прищурился и растянул губы в лукавой улыбке. «Птичка-синичка!» – подмигнул он. Несложно было догадаться, что про свадьбу ему сообщил художник. Помню, как Богдан привел меня к нему в мастерскую и представил своей будущей женой. «Свадьба отменилась», — сказала я Максиму и явно удовлетворила его своим ответом. Выхожу из ванной комнаты в одном полотенце, подхожу к окну, раздвигаю шторы и, словно заворожённая, оглядываю бескрайнюю водную гладь, залитую солнцем, смотрю на море, И глаза наполняются слезами. Впервые вижу такую красоту. И Нина, кажется, сейчас испытывает то же самое, что и я. Внутри все трепещет от счастья. Взгляд прикован к легким волнам. Рука тянется открыть балконную дверь. Я выхожу на воздух и набираю полную грудь воздуха. «Вот это кайф!» Протягиваю я и подставляю лицо к солнцу. Несколько минут я стою на балконе, наслаждаясь теплыми лучами и красотой вокруг. Затем возвращаюсь в номер, падаю на кровать, закрываю глаза и тут же погружаюсь в прошлую жизнь. «Неужели мы скоро поедем на море?» – звучит в голове радостный голос Нины. «Буду ходить босиком по песку, надену на голову красивую шляпку, словно сквозь туман вижу, как Нина прикладывает к себе купальники. Мась, «А тебе какой больше нравится?» – спрашивает она у Максима. «Желтый или голубой?» «Нин, я же просил не называть меня так!» – сердится он. «Я будущий военный, а не Мася!» «Но это же только между нами!» «Я честно-честно никому не расскажу, как называю тебя!» Она подходит к нему, садится на колени и закусывает губу. «Ну, хорошо, буду называть тебя Максик. Так вас устроит?» товарищ будущий военный максим закатывает глаза и обнимает ее за талию бесполезно спорить с тобой называй как хочешь но только не на людях люблю тебя до луны и обратно шепчет нина целует его в губы и подмигивает мой мася мася мася Мась! смеюсь я туман рассеивается я приоткрываю глаза Понимаю, что нахожусь в номере и резко сажусь на кровати. Капец! Я что, вслух сейчас говорила? С колотящимся сердцем оглядываюсь по сторонам и запускаю трясущиеся пальцы волосы: А если бы Максим это услышал, хоть вообще спать не ложись, честное слово. Как только я добралась до моря, Нина решила показать мне, как собиралась на море она. Показала, как примеряла купальники и как предвкушала эту долгожданную поездку. Сейчас мы с ней вместе приехали на море, и теперь мне остается только надеяться на то, что она ничего не выкинет здесь. Всё-таки здесь, в Сочи, она должна была провести медовый месяц. Мечтала увидеть море, гулять босиком по песку, а вместо всего этого отправилась на кладбище. Боюсь, это до сих пор будоражит ее душу, Поэтому я очень переживаю за то, что в какие-то моменты она будет проявлять себя очень активно. И я не смогу держать себя в руках. Через полчаса я спускаюсь в ресторан и застываю, увидев за столиком Таню. Она сидит рядом с эффектной брюнеткой, и они заливисто смеются на весь зал. Что здесь делает эта змея? Чувствую, как по телу пробегает разряд тока, ногти впиваются в ладони, а лицо начинает краснеть от ярости. «Отдохнула?» – раздается за спиной голос Максима. Он кладет руку на мою талию и приглашающий кивает на столик в центре зала. «Идем поужинаем». Таня, заметив нас, округляет глаза до размера пятирублевых монет и медленно откладывает вилку с помидором черри. «Мне хочется уйти. От одной мысли, что Максим притащил в Сочи эту дрянь, мне становится противно до тошноты». «Присаживайся». Улыбается Максим, отодвигая для меня стул. Я сажусь за стол с каменным лицом. А как только он садится напротив, впиваюсь в него испепеляющим взглядом. «Что, не можешь и дня прожить без своей Танечки?» Спрашиваю мысленно и, сжав губы, обвожу взглядом его лицо. «Вы только посмотрите на него. Спокоен, как тибетский монах. Сидит, изучает меню». «А ничего, что за твоей спиной любовницей, из-за которой умерла твоя жена?» Я всеми силами пытаюсь взять себя в руки. Я уже видела их вместе на благотворительном вечере. И в ресторане тоже видела. Я знаю, что они продолжают общаться, но все никак не могу смириться с этим. Максим сидит спиной к ней, а я в упор смотрю в ее ярко накрашенные глаза и сгораю от желания окунуть ее лицом в салат. «Успокойся, Лера!» «Приказываю себе!» «Соберись и закажи ужин. Ты приехала сюда ради своей цели. Вот и иди к ней. Не позволь этой гадюке снова все испортить». С трудом надеваю на лицо улыбку, открываю меню и пытаюсь сфокусировать взгляд на фотографиях блюд. Выбираю первое попавшееся – пасту в сливочном соусе и овощной салат. Пока ждем еду, Максим делится со мной планами на сегодняшний вечер, но я слушаю его в полухо. «Меня все еще трясет от присутствия Тани». «Согласна?» – спрашивает Максим. и Я вопросительно выгибаю бровь. «С чем?» «Прогуляться по пляжу». Смеется он и треплет меня по руке. «Еще не проснулась, что ли?» «По пляжу? А, ну да, можно». Официант ставит на стол тарелки и два стакана с апельсиновым соком. «За твой день рождения?» Подняв стакан, подмигивает Максим. «Мы чокаемся и приступаем к еде, но в мое горло ничего не лезет. Понимаю, что мне нужно привести себя в чувство, поэтому извиняюсь перед Максимом и иду в туалет». «Ну ты и дура, Лера!» Ругаю себя, стоя в кабинке. «Зачем ты приперлась сюда? Чтобы трусливо сбегать, как только сталкиваешься с препятствиями? Сейчас же выдохни, вернись за стол и веди себя, как обычно». Хочешь сказать, что этот Максим твой бывший? Слышу женский голос, затем раздается хлопок двери и включается вода. Да, мы встречались много лет назад. Такая любовь была, что у обоих крышу сносила. А почему разошлись? По туалету прокатывается протяжный вздох. Это не очень приятная история, поэтому не хочу вспоминать о ней. Главное, что даже спустя столько лет он испытывает ко мне чувства. Я уже догадываюсь, что за дверью стоит Таня с подругой. Слушаю их разговор, и в мое сердце втыкаются острые ножи. «Не очень приятная история?» — повторяю про себя слова Тани. «Так ты называешь смерть Нины?» «Ой, Танюх, ну смотри, чтобы Джаню не узнал о ваших чувствах!» — смеется девушка. «Твой муж тот еще ревнивец!» Я удивленно вытягиваю лицо. «Таня замужем?» «Знаешь, если у нас с Максом возобновятся отношения, то я уйду от Жаню», — уверенно заявляет Таня. «Я вижу, как Максим смотрит на меня, и мне кажется, мы оба хотим одного и того же». Я вздрагиваю от хлопка двери, выхожу из кабинки, умывая лицо холодной водой и упираюсь ладонями в раковину. «Ненавижу!» — цежу сквозь зубы. «Презираю обоих!»